Глава 33. Средиземное море. Май 1149 года. Алейнора смотрела на солнечные блики, сверкающие на морских волнах, пока сицилийская галера прокладывала белые борозды по сапфировой воде. Сильный ветер наполнял паруса, и они быстро продвигались к намеченной цели — калабрии. Повар жарил на палубе с выжевыловленные сардины и готовился подать их с горячими лепешками приправленными чесноком и тимьяном. Прищурившись, Алейнора разглядела другие суда французского флота. Корабль Людовика, естественно, был самым большим, и на верхушке его мачты развивался голубой золотом вымпел с королевскими лилиями. Ее собственный корабль, над которым реяли и лилии, и аквитанский орел, был меньше, но она радовалась, что не плывет с Людовиком. Находиться в его обществе стало для нее невыносимо, Они шли морем уже 4 дня, и пройдет еще 2 недели, прежде чем они достигнут Калабрии, которой правил их союзник, король Сицилии Рожер. А затем из Калабрии они направятся в Рим, где ее ждет благословенное облегчение — аннулирование брака. Повар выложил сардины на блюдо и посыпал зеленью. Оруженосец подал блюдо Алиеноре, и она как раз откусила первый аппетитный кусочек, когда до них донеслись крики с одного из других судов и звуки рога. Она быстро проживала и проглотила. Что случилось? Матросы стали кричать что-то друг другу и поспешно подтягивать паруса, пытаясь набрать скорость. Повар схватил кувшин с водой и залил огонь. «Греки, мадам!» — коротко пояснил он. А Леонора, охваченная тревогой, отодвинула еду в сторону. Греки находились в состоянии войны с сицилийцами. А поскольку Людовик объявил себя союзником Сицилии и их корабли принадлежали королю Ражеру, они тоже стали мишенью. Император Мануил Камнин обещал награду любому капитану, который захватит короля и королеву Франции и доставит их к нему в Константинополь. А Лейнор отошла в сторону, пока команда подтягивала парус. Они находились на внешнем краю конвоя и, несмотря на усилия матросов, отставали вместе с еще одним судном. Остальные, вместо того, чтобы повернуть и приготовиться к бою, налегли на весла и удирали изо всех сил. Затаив дыхание, она смотрела, как надвигаются враги. У греков было больше весел, и они так быстро сокращали разрыв, что ничего нельзя было поделать. Греческие корабли сверкали бронзовой обшивкой на носах, выполненной в форме вытянутых звериных рыл. Когда механизм приводился в действие, Трубка на конце морды вспыхивала смертоносным греческим огнем. «Я лучше брошусь за борт, чем вернусь в Константинополь», сказала Алиенора Сальдебрейлю, который стоял рядом с ней, положив руку на эфес меча. «Госпожа, этого не потребуется. Помощь придет». «Хорошо бы». На мгновение она закрыла лицо руками. Она снова была бессильна, не могла предпринять ничего, чтобы предотвратить происходящее. Греки вскоре разгромили меньшую галеру, вынудив их сдаться. Греческий капитан был в восторге, и хотя он обращался к Алейноре с почтением, она чувствовала его самодовольное удовлетворение, когда он приветствовал их на борту своего судна. «Король Франции заставит вас заплатить за это», — сказала Алейнора. Она чувствовала себя, будто шипящая кошка, загнанная в угол большой собакой. Он очень развеселился, когда ему перевели ее слова. «О, нет», — сказал он с ухмылкой, — «король заплатит мне», и похлопал по мешочку с монетами у себя на бедре, чтобы пояснить смысл сказанного. Алейнора удалилась в палубную каюту, предоставленную в ее распоряжение. Некоторые члены команды Скамбуза были взяты в плен и заперты в кандалах. Других оставили на борту их собственного корабля, сняв мачту и выбросив за борт все весла, кроме шести. Меч у Сальдебрейля отобрали. Однако он успел спрятать короткий кинжал в голенище сапога. Имущество Алиенора стало добычей греческого капитана. Прекрасное зеркало в оправе и слоновой кости и гребень, подаренные Милисендой, исчезли в его багаже. Как и малиновый шелковый далматик, расшитый золотыми орлами. «Сыновья, шлюх!» – пробормотал Сальдебрель. «Вот уснут, и я перережу им глотки!» «И не думай!» – прошипела Алиенора. «Тебя поймают, и нам будет только хуже. Я не могу позволить себе потерять тебя вдобавок ко всему остальному. Отмечай, кто берет, чтобы вернуть это позже». «Я кастрирую того, кто забрал мой меч». Пробормотал Сальдебрейль, и его темные глаза сверкнули. Они сидели в угрюмой тишине, когда раздался очередной крик, и вдруг греки подняли паруса и бросились к скамьям. Корабль содрогнулся, когда гребцы налегли на весла, продвигая его вперед длинными взмахами, набирая обороты с каждым рывком. А Лейнора встала и прикрыла глаза от солнца. Их преследовали, и если греки с легкостью настигли ее галеру, то и они, в свою очередь, стали чьей-то добычей. Сальдебрейль встал рядом с ней. «Интересный поворот», — сказал он. «Большая рыба проглатывает маленькую, а потом кит проглатывает всех». Она подняла на него глаза. «Мы хотим, чтобы нас проглотил кит?» «Да, если этот кит сицилийский». Он прищурился и тихо сказал. 20 берем. Постой весел в каждой, и у них есть греческий огонь». Примечание. «Берема» — грибной военный корабль Древней Греции и Рима с двумя рядами весел. «На этом корабле всего 60 весел, и матросы сегодня уже выдержали один бой. Нас настигнут еще до захода солнца». Греческий капитан велел приковать рыцаря Алиенора кандалами к бортам корабля, а для охраны приставил солдата. «Будет о чем поведать внукам, если доживу до того времени, когда на свет появится их отец», — сказал Сальдебрейль, бряцая железным браслетом. «Идут мне украшения, мадам». «Молчи, дурак», — огрызнулась она. «Значит, не идут». Он усмехнулся. «В таком случае нужно поскорее от них избавиться». Алиенора встретила его взгляд, а затем посмотрела на небольшую выпуклость в верхней части его сапога. Сицилийские беремы настигли греческие корабли, когда солнце начало опускаться к горизонту. Поднялся вечерний ветер, усилив волны, а из-за спин преследователей набежали тучи, угрожая летним штормом. Их корабль, не сумев обогнать преследователей, повернул к бою. А Лейнора поджала губы, глядя, как греческая галера барахтается на воде. Команда на носу готовила греческий огонь, чтобы извергнуть его из бронзового рыла на подступающего врага, и Алиенура вдохнула чужеродный запах — маслянистый, жирный, сдавливающий грудь. Две группы кораблей сблизились друг с другом, и из латунных труб вырвались струи пламени. Среди хаоса приказов корабли бешено маневрировали парусами, чтобы не попасть под смертоносные фонтаны огня. Паруса превратились в пылающие лохмотья красного и золотого цвета в том небу. Люди живыми факелами прыгали в море, где и горели, пока неугасимый греческий огонь распространялся по воде, подобно закату. Веревки из виноградной лозы зацепились за борт их корабля, и команда бросилась отбиваться от абордажников мечами, дубинами и топорами. Сальдебрейль... Дотянулся до сапога, выхватил нож и быстрым движением вонзил его в бедро солдата, наблюдавшего за ними. Когда тот с криком упал, Сальдебрейль дернул его к себе, вытащил нож и добил. Затем он схватил топор стражника, сбил им цепь и встал перед норой, чтобы защитить ее. Хотя в итоге это оказалось ненужным. Битва между греками и сицилийцами была кровавой и жестокой, но закончилась быстро. А Лейнора перешла на новый корабль, когда остатки греческой флотилии были либо уничтожены, либо перешли в руки сицилийцев. От дневного света осталась лишь тусклая красная полоса на горизонте да многочисленные маленькие огоньки на воде, словно упавшие звезды, освещающие тела и плотики. Сицилийский капитан, крепко сложенный смуглый мужчина средних лет, с почтением проводил Леонору и ее свиту палубную каюту на корме судна. «Мы преследуем этих волков уже несколько дней, госпожа», сказал он, «и следим за вашим флотом». «Жаль, что вы не догнали нас на несколько часов раньше», ответила Алия Нора. «Но я все равно благодарю вас». Она увидела, что он с ожиданием смотрит на багаж, который его люди перенесли с греческого корабля. «Конечно, вы будете вознаграждены. Лучше было расплатиться добровольно, чем смотреть, как снова кто-то будет рыться в ее вещах». Да и с командой лучше поддерживать хорошее отношение. Все они были пиратами в той или иной степени, и она чувствовала себя так, словно ее снова взяли в плен. Капитан благодарно поклонился. «Мадам, служить королеве Франции — большая честь, но я принимаю ваше щедрое предложение». А Лейнора подняла брови. Она не говорила, что будет щедрой. Уже совсем стемнело, а под посвежевшим ветром корабль брыкался, как резвая лошадь. Она услышала, как матросы перекрикиваются, закрепляя такелаж, и скрыла улыбку. Пройти через все это только для того, чтобы попасть в шторм и погибнуть, было бы величайшей иронией судьбы. Стоя на мысе, Людовик смотрел на море в спокойный, ясный день поздней весны. Сицилийское солнце грело его шею, а бриз доносил запах тимьяна и соли. «Я не знаю, жива она или мертва», — сказал он Тиерей де Галерану. «Вести нет, а прошло уже много недель. Если бы она попала в плен к грекам, я уже знал бы об этом. Они бы прислали мне злорадные письма». Он прикусил ноготь большого пальца, изгрызенные до крови. «Значит, ее судьба сложилась иначе, Сир», — ответил де галеран Людовик помрачнел. «Прошлой ночью мне приснилось, что она пришла ко мне, утопленница, вся блестящая от травы» и обвинила меня в своей гибели, собираясь задушить. Тиери скривил губы. «Это всего лишь дурной сон, сир. Вы должны молить Бога о помощи и мире. Я должен был вернуться за ней, когда греки напали. Она бы вернулась ради вас?» спросил Тьерри. «Дело не в этом», — нетерпеливо ответил Людовик. «Мы не знаем, что с ней стало. Если бы я был уверен, что сон вещий, и она мертвая утонула, я бы мог оплакать ее и снова жениться» как только вернусь во Францию, и управлять Аквитанией от имени нашей дочери. Вместо этого тишина. И что мне с этим делать? Сколько мне еще ждать?» Тамплиер положил руку на плечо Людовика сочувственным, интимным и одновременно предостерегающим жестом. «Вам следует подготовиться к отъезду, и если королева не вернется к тому времени, когда вы будете готовы, считайте, что ее больше нет». Людовик поджал губы. Хотя временами он ненавидел Алейнору, Бывали моменты, когда всплывали воспоминания об их первых днях и беспокоили его. Ему нужно было рассечь эти узы. Но когда дело дошло до последнего взмаха мечом, он не смог этого сделать. А если она и в самом деле погибла в море, этот грех будет на нем до самой могилы, что бы ни говорил Тьери. А Лейнора открыла глаза в комнате, залитой насыщенным и нежным цветом. Кровать была твердой и прочной. Она не качалась на волнах. Не было слышно ни грохота воды а корпус корабля, ни хлопанья парусов, ни скрипа весел в портах. Зато доносились пение птиц, тихо переговаривались слуги, и повсюду царил покой. Напротив ее кровати находилась фреска с изображением пятнистых леопардов, которые самодовольно прогуливались среди финиковых пальм и пышных апельсиновых деревьев. Постепенно она вспомнила, что находится в безопасности, в сицилийском порту Палермо, где вчера вечером наконец-то сошла на берег. И за сильные непогоды берема сбилась с курса. Пережив еще два шторма, которые отбросили их далеко на юг, они восстановили повреждения на Мальте и отправились на Сицилию, но снова попали в шторм и ввязались в новые стычки с греками. К тому времени, когда корабль бросил якорь в Палермо, Алиенора провела в море уже более месяца. Шепот слуг становился все громче. Дверь открылась, и марчиза на цыпочках вошла, держа в руках поднос с хлебом, медом и вином. А Лейнора не была голодна. Более того, она чувствовала себя несчастной. Время, проведенное в море, было наполнено неизвестностью и ожиданием, когда ей не нужно было заботиться ни о чем, кроме самых простых потребностей. Теперь ей снова пришлось взять бразды правления в свои руки. И это давалось с большим трудом. Она заставила себя поесть и напиться воды, а потом облачилась в свободное шелковое платье, которое ей принесли. Палермо был под владением ражера Селицийского, одного из самых могущественных монархов христианского мира. Сам Рожер как раз объезжал свое королевство, и Алиенору принял его сын Гильем красивый темноглазый юноша 18 лет, который с гордостью и учтивостью провёл ее по дворцу и садам. Сады были пропитаны насыщенным ароматом цветущих повсюду пунцовых роз с усыпанными золотой пыльцой и тычинками. По дорожкам расхаживали павлины, распустив похожие на радужные мётлы хвосты, а их грудки переливались всеми оттенками моря. Бабочки, темные и мягкие, как пурпурные тени, порхали среди цветов. «Я попрошу наших садовников дать вам несколько саженцев, чтобы отвезти во Францию». Галантно предложил Гильон. «Вы видели вот эти, с кремовыми полосками?» А Лейнора нашла в себе силу улыбнуться, хотя давалось ей это с трудом. Она ценила красоту, но сейчас чувствовала себя отрешённой. Да и насмотрелась на подобное уже достаточно, чтобы все казалось одинаковым. «Вы очень любезны», — сказала она. «Они будут прекрасно смотреться в саду в Пуатье». Слуга ждал их у входа в сад и сразу же опустился на колени перед ней и юным принцем. «Есть новости от вашего отца, плохие новости!» Взгляд слуги метнулся к Нори, когда подал свиток своему господину. Гильем сломал печать, прочитал написанное и повернулся к Нори. «Мадам, возможно, вам стоит присесть», — сказал он, жестом указав нарезную скамью у стены. Она посмотрела на него остановившимся взглядом. «Боже правый, Людовик мертв, подумала она, и последовала совету гильема. Розы нависали над скамьёй, тяжелые и красные, их аромат наполнял каждый ее вдох. Гладкие брови гильема сдвинулись на переносице. «Госпожа», — мягко сказал он, «я с прискорбием сообщаю вам, что Раймунд, принц Антиохии, погиб в битве с сарацинами». А Лейнора продолжала смотреть на него. Запах роз усилился, и воздух стал таким густым, что она едва могла дышать. А тот, что вдыхала, был пропитан сиропно-сладким ароматом цветов на грани разложения. «Мадам?» Она почувствовала его руку на своем плече. Но это был хрупкий якорь. «Как он умер?» спросила она с давленным голосом. «Как воин, мадам, его люди стояли лагерем на открытой местности. Их окружили сарацины и напали. Ваш дядя мог бежать и спасти свою жизнь, но он предпочел остаться со своими подданными. Алиенора разглотнула. В горле стояла желчь. И ее дядя не был дураком в военных делах. Дело было не только в этом. Либо его предали предполагаемые союзники, что было вполне обычным делом, либо, возможно, он больше не хотел жить, будто раненый лев, окруженный со всех сторон. Лучше быстрая смерть, чем попасть в сеть, которую затягивают все ту же. Последняя мысль ударила ее с такой силой, что она согнулась, схватившись за живот. Встревоженный юноша позвал служанок, но когда они пришли, Алинора отказалась от их помощи. Я никогда не прощу его, горячо сказала она Марчизе. Никогда, пока я жива. Кого не простите, мадам? Людовика, пояснила Алинора. Если бы он согласился на поход Валепа, и оказал помощь моему дяде, как должен был, этого бы не случилось. Я считаю, что он и его советники ответственны за убийство моего дяди. Другого слова для этого нет». Алинора отдыхала в Палермо в течение трех недель, прежде чем отправиться медленным шагом в Потенцу, где ее ждал Людовик. Она предпочла бы никогда больше не видеть его и не разговаривать с ним но поскольку они должны были подать совместное прошение об аннулировании брака в Риме, у нее не было другого выбора, кроме как поехать к нему. Рядом с Людовиком ей стало физически плохо, и когда король обнял ее, сказав о том, как он рад ее видеть, она с трудом сдержалась, чтобы не оттолкнуть его на людях. «Для меня единственное облегчение в том, что мы можем вместе отправиться в Рим и аннулировать этот брак», сказала она, стиснув зубы. «Дольше ты меня мучиться не заставишь». Людовик обиженно насупился. «Я почти не спал, так беспокоился о тебе». А Лейнора недоверчиво подняла брови. Она не сомневалась в его словах, но не верила, что не спал он из-за нее. Возможно, беспокоился за себя, стоявший с другой стороны от Людовика Тьерри де Галеран, изо всех сил старался не скривить губы, но не слишком в этом преуспел. «И все же, давайте послушаем, что скажет папа» сказал Людовик. «Мы должны руководствоваться святым законом Божьим». Взяв Алейнору за руку, он подвел ее к кушетке и приказал слуге налить вина в кубок из горного хрусталя. Тьери остался стоять позади Людовика. «Мы все были глубоко опечалены и потрясены, узнав о смерти принца Антиохии», сказал он своим ровным, холодным голосом. «Мы слышали, что он храбро сражался, хотя и навлек на себя смерть своей глупостью». А Лейнора ощутила такую боль, будто Тиери повернул кинжал в ее ране. От него веяло ледяной ненавистью, но ее ненависть пылала жаром. «Если бы мы сдержали свое обещание и помогли ему, он бы не оказался в таком положении», сказала она. «Вы виновны в его гибели». «Я? Ах, бросьте, мадам!» Тиери поклонился, и его губы сложились в надменную полуулыбку. Я не посылал его в пустыню и не советовал разбивать лагерь на открытом месте. Это был его собственный выбор и решение плохого командира. «Ваши сами приняли неудачные решения под Дамаском. Пойди вы на Алеппо, мой дядя был бы сейчас жив». аленора ты ничего не смыслишь в военном деле», — напомнил Людовик. «А что смыслишь ты? Я видела тебя на войне. Одна катастрофа за другой». «Тебя только и водили за нас твои так называемые советники. Не нужно быть мужчиной, чтобы разбираться в стратегии. Ты не оставил моему дяде выбора. Его кровь на твоих руках». Людовик покраснел под ее язвительными нападками. Тири отшатнулся, будто его укусила змея. «Прошу прощения, мадам», — сказал тамплиер. «У вашего дяди был выбор, но он сделал его неправильно, и это стоило ему головы. Насколько мне известно...» Эмир Шукира снес ему голову с плеч, забальзамировал и доставил в качестве трофея в серебряном ларце багдадскому халифу. Примечание. Халиф – титул верховного главы мусульманской общины, глава мусульманского теократического государства, халифата. Алейнора вскочила на ноги и выплюснула вино в лицо Тьерри. «Ах ты ублюдок! Убирайся вон! Как ты смеешь!» Тьерри бросил на нее взгляд, в котором сверкнул блеск кинжалов. «Простите, мадам, я думал, вы знаете все обстоятельства его гибели. В таком случае не было нужды напоминать мне о них сейчас, разве что для того, чтобы позлорадствовать». «Оставь нас, Тьерри», — сказал Людовик. «Ступай, вытри лицо». галеран сжал губы, поклонился Людовику, бросил на Алиенору острый взгляд и вышел из комнаты. Широкий плащ развивался за его плечами. «Почему ты держишь его при себе?» А Лейнора дрожала. «Он отравляет все, к чему прикасается. Ты позволяешь ему шептать тебе на ухо. Он спал в твоей палатке и в твоей постели все время, пока мы были в крестовом походе. А мне ты запретил приближаться». «Он заботится о моем благополучии так, как ты даже не можешь представить», сказал Людовик, и в его голосе прозвучали холодные нотки. «Это правда», — с горечью признала А И из-за него ты не только не король, но и не мужчина. По его совету ты принял решение выступить против Дамаска и позволил другим заплатить за это. Ты растерял последние остатки репутации монарха и воина. Моего дядю запомнят героем, а ты останешься в людской памяти слабаком, которым управляли другие, тянувшие тебя в разные стороны и лишившие сил. И я никогда не прощу тебе решений, которые привели к его гибели. Никогда пока жива. «Хватит, мадам!» Людовик расправил плечи. «Вы удивляетесь, почему я запретил вам входить в мою палатку? Так посмотрите на ваше поведение. Я думал, что после всего, что мы пережили в странствиях, вы будете настроены на примирение, но это явно не так». «С чего вы вдруг так решили?» Внезапно она поняла, что неимоверно устала, изумившись от тщетности всего этого. «Никто из нас не изменился?» «У меня нет желания продолжать этот разговор. Я буду молиться за душу моего дяди, чтобы он обрел покой. Мне успокоения ждать и не приходится». Она развернулась и ушла, а он остался стоять в одиночестве, сжимая и разжимая кулаки. Сири поджидал за дверью, намереваясь вернуться к Людовику. Лицо он вытер, но волосы все еще были мокрыми, и от него разило вином. А Лейнора боялась этого человека и ненавидела одновременно. «Вы не заслуживаете пощады за то, что совершили», сказала она дрожащим голосом. «Бог видит все, и вы предстанете перед его судом». Он со сдевкой поклонился ей. «Как и все мы, я не боюсь его суда, ведь я всего лишь защищал своего короля и служил своему богу». «Воистину, вы больны душой, и дела ваши говорят о том же», сказала она. Он бросил на нее взгляд, полный яда. «Верьте во что хотите, мадам. Я знаю, что Господь говорит о змее и вавилонской блуднице. Ко мне прислушивается король. А какая власть у вас?» Он вошел в покое Людовика и закрыл за собой дверь. Алиино разжало кулаки. Она дрожала от гнева, стыда и горя. «Почему ей пришлось услышать о страшной судьбе дяди из уст Тьери?» и навсегда связать это со злорадством тамплиеров. Она не должна была стоять здесь, зная, что Людовик и Тьерри закрылись вместе. В то же время, если Тиери не заслуживал милосердия, то эти двое определенно заслуживали друг друга. А она заслуживала лучшего.